Узкое, забранное решеткой окно тесной запущенной комнатки выходит на улицу Мирадор и на угол королевской тюрьмы. На стене висит портрет неумелой кисти неизвестного автора его юного величества короля Фердинанда VII. Два стула, обитые потрескавшейся кожей, Рабочий стол с чернильным прибором, перьями, карандашами, деревянным подносом, заваленным документами. На столешнице развернут план Кадиса, над которым склонился Рахелио Тиссон. Уже довольно давно комиссар изучает три сектора, отмеченные карандашными кружками. Венту, Хромова на перешейке, перекресток улиц Амоладорес и Росарио и тот проулок, почти что на углу, Сопраниса и Глории рядом с церковью Санта-Доминго, где был обнаружен труп девушки, убитой, как теперь выясняется, при тех же обстоятельствах, что и две другие. Безымянный проулок отстоит не дальше 50 шагов от дома, в который вчера угодила бомба. Глядя на план, нетрудно убедиться, что все три преступления совершены в восточной части города. в пределах досягаемости французской артиллерии, бьющей с кабесуэлы в тракадеро, то есть с дистанции в две с половиной мили. Это невозможно, повторяет комиссар. Рассудок старого профессионала, привыкшего руководствоваться очевидностью, отвергает взаимосвязь убийств с попаданиями французских бомб, о которой настойчиво твердит наитие. Нет этой связи, это всего лишь колоритная версия, одна из многих возможных, но маловероятное. Это смутное, зыбкое подозрение, лишенное серьезных оснований. И тем не менее, нелепая идея, повергая Тисона в какой-то необъяснимый умственный столбняк, не дает ему разрабатывать другие. Опрашивая в последние дни жителей квартала, где почти полгода назад упала первая бомба, он сумел установить. Она тоже разорвалась. И в точности так, как две последующие засыпало окрестности кусочками свинца, неотличимыми от тех, что лежат сейчас в ящике его стола, в пол пяди длиной, тонкие и витые, очень похожие на те, черт их знает, как они называются, железки, которыми, нагрев, цирюльники завивают женщинам локоны. Водя пальцем по плану вдоль городских стен и путаницы улиц,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 Эксперт, артиллерийский капитан по имени Виньяльс, старый знакомый хозяина кофейни Коррео, присев в патио за мраморный столик и рисуя по нему карандашом, растолковал Тисану решительно все. Расположение неприятельских батарей, роль, которая отведена орудием Трокадеро и Кабесуэлы в осаде города, траектории бомб и то, почему одни кварталы попадают в радиус действия, а другие остаются недосягаемы. «Вот-вот, об этом и поговорим поподробнее», — вскинул руку Тисон «О радиусах действия». Офицер улыбнулся, как бы говоря, «старая и хорошо известная песня». Этот человек средних лет, с сидеющими баками и кустистыми усами, носил присвоенный его роду войск синий мундир с алым воротником. Три недели в месяц он проводил на передовой, в форте Пунталис, стоящем всего в миле от позиций французов,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 По нашим сведениям, первые испытания мартир прошли в конце прошлого года. Это восьми, девяти, одиннадцатидюймовые орудия, вывезенные из Франции, но их снаряды даже не перелетали через бухту. Тогда прибегли к помощи некоего Пера Роза для отливки новых пушек. «Вам что-нибудь говорит это имя, комиссар?» Тессон кивнул. Через своих осведомителей он и в самом деле знал, что есть такой «Пер Роз. Каталонец из Сео-де-Уржеля, испанец на французской службе, присягнувший королю Жозефу, обучавшийся литейному делу в Барселоне и Сеговии. Ныне занимает в Севилье должность управляющего артиллерийским заводом. Лягушатники заказали ему, продолжал Мештем Виньяльс, 7 12-дюймовых мортир системы Дедон со сферической каморой. Однако изготовление оказалось очень трудоемким, а результаты стрельб просто обескураживали. Так что первую привезли из Севильи, опробовали и производство приостановили. Тогда обратились к гаубицам Вильян вы, может быть, слышали? О них было много разговоров в декабре, когда нас обстреливали из них с Кабисуэлы. Восьмидюймовые, предельная дистанция не свыше двух тысяч туазов, то есть, по-нашему, 3400 вар.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 «Не все. Три недели назад в оконечность мола угодила летая, их еще называют сплошная граната, ну или почти летая. Другие несут обычный пороховой заряд, и вот у них-то наименьшая дальность, и они чаще всего взрываются в полете. А с этими, начиненными свинцом, таинственная какая-то история. Каждый толкует по-своему». «А вы как толкуете?» «Капитан допил кофе».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 Ищут способ увеличить дальность. Но почему именно свинец? Не понимаю. Потому что это самый тяжелый металл. Благодаря максимальному удельному весу можно послать снаряд по более пологой и протяженной параболе. Имейте в виду, что дистанция зависит от веса и плотности. И разумеется, от ударной силы, сообщаемой пороховым зарядом и от условий окружающей среды. Короче говоря, все оказывает воздействие.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 ни на чем не основано. Как ни крутись, а верные приметы безошибочного признака реального следа нет. Только эти штопоры, причудливые, как предчувствие, и полнейшее ощущение того, что стоишь, набив карманы свинцом на закраине колодца темного и бездонного. И все, и больше ничего. Кроме разосланного на столе плана Кадиса, этой странной шахматной доски, по которой какой-то невероятный игрок двигает фигуры, делает ходы, недопустимые разумению Тисона, никогда прежде не случалось с ним такого. В его года подобная неопределенность страшит и смущает. Немного. И гораздо сильнее бесит. Он злобно отшвыривает оглодок пера в ящик, с грохотом задвигает его, бьет кулаком по столу с такой силой, что из подпрыгнувшей чернильницы выплескивается на краешек плана несколько капель. «Так тебя и так, и твою мать заодно!» Услышав шум, помощник из соседней комнаты просовывает голову в дверь. «Что-нибудь случилось, сеньор комиссар?» «Занимайтесь своим делом!» Секретарь отдергивает голову с проворством испуганной крысы. Он умеет определять симптомы. Тисон разглядывает свои руки, лежащие на столе, ширококостные, грубые, жесткие, способные причинить боль. Если нужно, они умеют и это. «Когда-нибудь доберусь до конца», — думает он, — «и кто-то дорого заплатит мне за все это». Лолита Пальма очень бережно помещает в гербарий три листка амаранта так, чтобы они оказались рядом с собственноручным цветным изображением всего цветка. Каждый листок Два дюйма в длину и кончается маленьким ярким шипом, позволяющим без труда классифицировать его как амарантус спинозус. У нее такого раньше не было. Эти прислали ей несколько дней назад из гуякиля в одном пакете с другими засушенными листками и растениями. И Лолита чувствует теперь удовлетворение коллекционера, пополнившего свое собрание.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 Комната, примыкающая к рабочему кабинету, невелика, но вполне пригодна для ее занятий ботаникой, Удобно и хорошо освещена. Одно окно выходит на улицу Балуарте, другое — в патио. Шкаф разделен на четыре больших ящика, внутри у них другие, маленькие, помеченные ярлычками в соответствии с содержимым. Рабочий стол с микроскопами, лупами и прочими инструментами — книжная полка с томами Эллинея, описанием растений Каванильяса, ботаническими атласами, театр Флоры Рабеля, изображение редких растений Жакена Николауса и огромным фолиантом европейских растений Мириана. На застекленном балконе, некоем подобии зимнего сада, который тоже смотрит в патио,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 Папоротник, Филис, как называли его древние растения, мужскую особь которого так досили и не удалось отыскать ни классическим авторам, ни нынешним ученым-ботаникам, так что и самое его существование есть всего лишь гипотеза, всегда был и остается любимцем лолиты пальмы. В дверях появляется горничная Мари Пас. «Прошу прощения, сеньорита». Там внизу дон Эмилио Санчес Гинеа, и с ним еще другой кабальеро. Скажи Рососу, пусть проводит в гостиную, я сейчас приду. Через четверть часа, зайдя по пути в свою туалетную причесаться, она спускается по лестнице, застегивая серый атласный спенсер поверх белой блузки и темно-зеленой баскины, пересекает патио и входит в то крыло дома, где располагаются контора и склад.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 Ему лет сорок, волосы и баки у него темные, широкие плечи так и распирают синий, слегка потертый на локтях, обтрепанный по обшлагам сюртук с золотыми пуговицами. И руки тоже крепкие и ширококосные. Моряк, вне всяких сомнений. Слишком давно знает Сололита с этой братьей, чтобы не отличить ее представителя с первого взгляда. «Позволь представить тебе». Дон Эмилио проводит церемонию быстро и деловито. Капитан Дон Хосе Лоба, мой старинный знакомец, сейчас в Кадисе и в силу сложившихся обстоятельств на берегу. Фирма Санчеса Генеа намерена пригласить его для участия в некоем деле. Ну, ты помнишь. То, о котором мы с тобой недавно говорили на улице Анча. Простите, Дон Хосе, вы позволите? На минутку, Дон Эмилио. Оба поднимаются, когда она встает с кресла и жестом приглашает старика в соседний кабинет. Уже на пороге, прежде чем закрыть за собой дверь, Лолита Пальма окидывает моряка взглядом, Лобо стоит посреди гостиной, вид у него несколько настороженный, но спокойный и любезный. Происходящее словно забавляет его. Этот мало из тех, успевает подумать она, кто улыбается одними глазами. «Зачем такие ловушки, Дон Эмилио?» Тот протестует. «Какие ловушки, дитя мое! Просто хотел, чтобы ты познакомилась с этим человеком. Пепе — опытный капитан, отважный, умелый, толковый. Прекрасный момент нанять его. Он на мели согласен будет законтрактоваться на любое корыто, лишь бы плавало. Уже удалось приобрести корабль и выправить патент на... Ну, ты и помнишь, о чем мы говорили. И к концу месяца он уже сможет выйти в море». Я ведь вам сказал, дон Эмилио, что с корсарами якшаться не желаю. И не якшайся, кто тебя не волит. Всего лишь прими участие. Все прочее мое дело. Вчера утром я внес залог за судно. И что же это за судно? Санчес Гинеа с благодушием человека, совершившего удачное приобретение, начинает расписывать. Французский одномачтовый тендер, 180 тонн, был захвачен Корсаром из Альхисироса и там же продан на торгах 20 дней назад. Старый, но в превосходном состоянии, может нести на борту до восьми шестифунтовых орудий. Раньше назывался Кальбера, а теперь по созвучию Кулебра. Куплен за двадцать тысяч реалов. Смена такелажа, оружия и боеприпасы потянули еще приблизительно наполовину этой суммы.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 Весь Кадис знает, что компания Пальма и сыновья не закрыла свой счет по отношению к фирме Игнасио. В пору кризиса 96 -го года Томас Пальма, потеряв из-за вероломства три важных фрахта, был на волосок от разорения, и Лалита Пальма этого не забыла. «У нас есть подписанный регенством корсарский патент на два года», — продолжает Дон Эмилио. Есть корабль на плаву, есть капитан, способный сколотить хороший экипаж, и есть занятое врагом побережье, мимо которого ходят туда-сюда корабли, французские и наши, из оккупированных провинций. Чего же еще желать? И еще есть премии за сам факт захвата, не говоря уж о стоимости кораблей и груза. То есть вы, Дон Эмилио, подаете это как исполнение патриотического долга? Старик добродушно смеется. И это тоже, девочка моя, и это тоже. А заодно и свой интерес блюдется, и ничего дурного здесь нет. И ничего зазорного для коммерческой компании в том, чтобы снарядить Корсара. Пусть вспомнит, что и Томас это делал, не моргнув глазом, и старался напакостить англичанам где мог. Стыдиться тут нечего, это же не работорговля». «Ты ведь знаешь, я располагаю свободными средствами. И что могу найти других партнеров, тоже знаешь. Речь о выгодном помещении капитала. И я, как и раньше, долгом своим почитаю предложить это дело прежде всего тебе». Пауза. Лолита Пальма по-прежнему смотрит на дверь. «Испробуй его. Потолкуй, узнай, чем дышит», — ободряюще говорит Дон Эмилио. «Он человек занятный, прямой».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 Пепе в Кадисе и без работы посоветовал позвать его в капитаны Кулебры. «Он здешний?» «Нет, родился на Кубе, насколько я знаю. В Гаване, что ли?» Лолита Пальма рассматривает свои руки, все еще красивы, длинные пальцы, не слишком выхоленные, но хорошие формы ногти. А Санчес наблюдает за ней с задумчивой улыбкой. Потом встряхивает головой и говорит добродушно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 «Во всяком случае», — договорил он, — «мы ведь его не на бал плясать зовем, а на мостик Корсара». Струнный перебор. В свете масляной лампы влажно лоснится смуглая кожа танцовщицы. Черные пряди прилипли к лбу. «Движется, как кобылица в паре», — думает Симон де Фассе. «Грязная испанка, темноглазая испанка. Цыганка», — наверное, — думает он. «Здесь все смахивают на цыган».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 Бомбы по 80-90 фунтов, без пороха, без запальных трубок. Это увеличит дистанцию не менее чем на сотню туазов, а при благоприятном ветре и того больше. Поражающее действие ничтожно, напоминает Бертольди. Усилением его займемся позже. Сейчас важно добиться, чтобы долетало до центра города, до площади Сан-Антонио или куда-нибудь поблизости. Решились, значит? окончательно и бесповоротно бертольди пожав плечами поднимает стакан в таком случае за фанфана да за него Дефосё слегка дотрагивается до лейтенантового стакана краешком своего за фанфана гитары смолкают гремят рукоплескания несутся восторженные выкрики на всех европейских языках Танцовщица, гибко перегнув стан, отклоняет стан назад и, еще не успев опустить вскинутую руку, обводит публику взглядом чернейших глаз, вызывающе и самоуверенно. Она знает, что теперь может выбирать среди тех, кого разожгла своим танцем. Инстинкт или опыт, в отличие от возраста, немалый, подсказывают, что любой из присутствующих, стоит ей лишь остановить на нем взгляд, осыплит ей ляжки золотым дождем. Время для этого самое подходящее. Здесь в немалом числе да в нужном месте собрались мужчины в соку, а война вовсе не обязательно означает разорение. По крайней мере, не для всех. Не для тех, у кого такое, как у нее статное тело, такой темный взгляд». Размышляя об этом, Симон де Фоссе шарит глазами по смуглым рукам танцовщицы, замечая, как поблескивают капли пота в корсаже ее платья с бесстыдной откровенностью выставляющего на показ груди. Может быть, придет день, когда эта женщина, состарившись и увянув, будет умирать с голоду на какой-нибудь грядущей войне. Но уж не на этой. Достаточно лишь увидеть, как окутывает ее облако похотливых взглядов. с какой алчной расчетливостью, лишь слегка прикрытой деланной скромностью, оба гитариста, кто они ей, отец и брат, кузены, любовники или сутенеры, сидя на низких стульчиках с инструментами на коленях, озираются по сторонам, улыбаются рукоплесканием, прикидывают откуда, из чьего кошелька донесется сегодня вечером самый сладостный звон. Почем пойдет нынче на скудном рынке женского тела предполагаемая честь их дочери, сестры, кузины, любовницы, подопечной, сколько отвалят за нее французские сеньоры, набившиеся в заведение в Пуэрто Реале. Ибо одно дело отчизна и наш пресветлый государь Дон Фернандо, и другое — утроба, которая каждый день требует пропитания. Выйдя на улицу, Симон де Фоссё и лейтенант Бертольди с облегчением ловят свежий бриз. Кругом темно. Большая часть жителей ушла с появлением императорских войск, и покинутые дома обращены в солдатские казармы, апатио и сады в конюшни. Разграбленная церковь служит теперь по гаузам и арсеналам. Алтарь разломан и пущен на дрова для бивачных костров.